Глава 8. Андрюха, друг мой единственный, ну даёшь. Ты зачем нас всех напугал? Мы же тебя двое суток по городу с собаками искали. Не спали, не ели, сапоги сбили. Бадя, подтверди. Голос. Гав. Вот видишь, кто же так падает-то на ровном месте? А если бы ты дуба дал, то обо мне подумал. С кем бы я чемпионат мира по хоккею смотрел и в новогоднюю ночь водку пил? Костек не подвёл. И когда Лиза наконец остановила машину во дворе дома, Уже ждал нас у детской площадке с псом, как и договаривались. Точнее, я попросила Милешка всего лишь быть там случайно, а не лезть поперёк дороги. Прогуляться мимо и сделать вид, что они с Андреем знакомы. Ну, поздороваться там, руку сдержано пожать, как это у мужчин принято. А вовсе не устраивать представление, словно мы 15 лет, и он снова на школьной сцене. Костя попробовала было образумить, может, омарка, но где там. Костик уже полностью вошёл в роль лучшего дружбына Воронова и успокаиваться не собирался. Подступив к последнему, невысокий Мелешка привстал на носочки и притянул его к себе за шею. Потрепал с чувством гоблина по щеке. Ой-ей, лучше бы он этого не делал. «Ты цел? Как голова? А живот не пучит? Соплей нет? Живой!» И как хлопнет друга по плечу, я только рот открыла. И тут же прикрыл его ладонью, потому что Воронов не смолчал и хлопнул Костика в ответ. Да так, что тот, охнув, сел спиной в снег. «Эй, ты чего?» Возмутился Костик, но молодец, не раскололся, изобразил на лице удивление и обиду. А ты чего? Тебе же ясно сказали, не помню я никого. Чего лезешь? Кость, оставь Андрея в покое. Тамарка поймала из рук мужа поводок и погладила пуделя, принявшегося лаять по макушке, а я помогла Костику подняться. Дай человеку прийти в себя. Не видишь, ни в духе он. Потом поговорите. Но тот продолжал смотреть на друга с натуральным огорчением в распахнутых глазах. Совсем всё забыл. Совсем. Как, брат? Даже то, как мы с тобой по девкам ходили? Томочка, клянусь, ещё до тебя. Воронов озадаченно моргнул и вскинул сумку на плечо, видимо, пытаясь извлечь из недр памяти воспоминание. А когда их там не нашлось, поджал губы и помрачнел ещё больше. Милешка, ты палку-то не перегибай. Да меня ты штаны за партой протирала с сестрой младшей косы плюл, потому что мать твоя в три смены работала. Вдруг обиделась Тамарка. Не было у тебя никаких девок. Ты целоваться-то до меня не умел. Не слушай его, Андрей. Он просто шутник у нас такой, дыморощенный. Хм, я заметил. Ссоры с этими лешками между собой в мои планы точно не входило, и я поспешила вмешаться. Попрощавшись с Лизой и друзьями, повернулась к мужу. Ну что, пойдём домой? Или хочешь ещё постоять? Нет, не хочу. Даш, в кнам на чай-то приходите, крикнула Томка вслед. Это ничего, что первая встреча комам, будем ждать. Хорошо, Том, обязательно придём. Махнула я рукой друзьям и пошла по дорожке первой. Если Андрей захочет. Ну вот мы и остались одни. Хорошо хоть двигаемся, а не стоим, иначе бы сейчас не нашлась, что сказать. И вроде бы день позади, и шеф со мной, а всё происходящее вокруг продолжает казаться нереальным. Будто сплю и никак не могу проснуться. Сам Андрей Воронов, выросший в достатке, не знающий слова «нет», твердолобый, упрямый, холодный, и вдруг у меня дома. У себя дома, вот как надо думать, и как это должно звучать. В плену своей секретарши. Я вздохнула и открыла дверь подъезда. Поднявшись по невысокому лестничному пролёту, подошла к лифту и нажала на кнопку вызова. Уставилась перед собой на разъезжающиеся двери, чувствуя мужчину за спиной. Шестой этаж, квартира 36. Почтовый ящик в зоне на почтовом ящике, наклейки панды и человека-паука это наш. "Зачем-то сказала ему, когда вошли в лифт. На воронова не смотрела, но поймала в зеркале его прямой взгляд. Я запомню". Секунды две так и смотрели друг на друга. "Я понимаю, что тебе трудно, Андрей, но завтра будет легче". Так сказал врач. Сомневаюсь, и насчёт первого, и насчёт того, что глупая девчонка хоть что-то смыслит в медицине. А я ей верю. Однажды ты обязательно всё вспомнишь. И ещё 2 секунды помолчали. Я здесь никогда не был. Мне всё незнакомо. Вот что я чувствую. И тебе лучше это понимать. Я понимаю. Меня ты тоже видишь впервые. Воронов провёл рукой по волосам и признался. Не знаю, вздохнул тяжело. Знаю только, что я бы сейчас выпил Я бы, пожалуй, тоже, если бы это действительно решило все проблемы. Водки дома нет, это к Костику. Но есть кофе, чёрный, крепкий и без сахара, как ты любишь. Когда нервничаешь, ты пьёшь его запойно. Я курю? Нет, во всяком случае, при мне. Характер? Сложный. Значит, мы ссоримся? Постоянно. Не стала врать. Хорошо хоть в такой мелочи можно остаться честной. С тобой непросто общаться, призналась. Особые приметы на теле есть, о чём должна знать только жена. Ты смотри, как напрякся, значит, продолжает сомневаться. Голубые глаза сощурились и смотрят ещё пристальнее. Знать я, конечно, о таких деталях не могла, а вот предположить попыталась, раз уж выхода нет. Постаралась сказать, не смутившись. Боюсь, что ты идеален и без изъянов. За вычетом характера, конечно, уточнила. Но здесь уже ничего не поделать. Идеален, уснул губы Воронов. Может быть, но что-то ты не рада такому мужу, снова заметил. Возможно, память у него и пропала, а вот цепкое внимание к деталям и ум точно нет. Что ему ответить на такой довод, я не нашлась. Хорошо, что лифт остановился, дверцы открылись, и я поторопилась выйти. Достав из сумочки ключи, не колеблясь, поспешила открыть замок, лишая себя последней возможности струсить. Распахнув перед собой дверь, сказала: "Входи", и отступила. Ой, что сейчас будет? Захотелось прикрыть глаза. Детей я, конечно, предупредила, дала подробные инструкции на все случаи жизни, и даже на самый крайний. Если вдруг Воронов им нагрубит или вздумает сбежать. Но то, что они все будут стоять в прихожей и нас встречать, не ожидала. Как и того, что шефа не придётся затаскивать в квартиру за руку, а он шагнёт в неё сам. Правда, увидев троих детей, выстроившихся перед ним в ряд, сойдёт с лица и замрёт на пороге. Э, привет, дети. Хорошо себя вели? «А вот и мы с папой!» Захлопнула я на всякий случай за нами входную дверь и сразу замок на два оборота провернула, чтобы и шефу соблазна сбежать не оставить. «Пришли!» В прихожей возникла тишина, все друг друга изучали. Внимательно и осторожно, судя по тому, что стихли даже дыхание. И кажется, я кое в чём дала маху, но догадалась об этом только сейчас. Я всегда говорила, что мой начальник вредный гоблин, злой и жадный, у которого на носу сидят бородавки, из ушей растут волосы, а изо рта торчит змейный клык, который умеет жалить. Присочинила изрядно, но когда запас рассказанных на ночь сказок давно иссяк, а мысли, пусть ты и лежишь в кровати с детьми, продолжают витать вокруг работы, то что только не придёт на ум, лишь бы унять досаду. Так было легче объяснить детям, почему мой начальник не отпускает меня вовремя домой и уменьшил маме зарплату. А если гоблин, то априори он человек совсем не симпатичный. Так дети и думали. Именно по этой причине сейчас у Стёпки в кармане я заметила подозрительный предмет. Очень похожий на баночку с пластилином жвачки для рук Мяш-какаш из отдела пакостей, который он подговорил купить ему у Тамаркинова сына Юрку, и которую я была уверена, выбросила в мусор ещё месяц назад. Сразу после случая с Марьяшей Дыденко, девочкой, у которой Стёпка списывал уроки, дёргал за косы. а когда она попросила учительницу пересадить её к другому мальчику, то не придумал ничего умнее, как старательно слепить какаш и подложить ей в рюкзак. А потом хохотал громче всех. «Ну, прямо будущий скульптор!» Так директор ему и сказал, вертя в руках шедевр ручной лепки, а я покраснила до ушей. С поделками и проделками, в отличие от учёбы, у моего сына проблем не было. В общем, я поняла, что мужчина, стоящий перед детьми в прихожей, в дорогой куртке и с сумкой на Гоблина не был похож ни капли, а даже наоборот. У всех троих глаза горели. Воронов им нравился с первого взгляда. Сердце вдруг кольнуло страх. Что же я делаю? Увидеть такого папу мои петушки точно и не мечтали. Я думала, что застенчится Сонечка, а засмущалась Рита. А вот Стёпка напротив смотрел на мужчину, распахнув в восторге глаза. Точь-в-точь -точь мои. И открыв рот: "Ну уж лучше так, чем попасть к моему сыну в немилость". Так что здесь, хоть Воронов ещё и не успел ничего сказать, а уже сорвал свой карт-бланш. Первая фраза должна была прозвучать от Риты, как от самой старшей. "Здравствуй, папа. Как ты себя чувствуешь? Мы очень рады тебя видеть". Когда дети обсуждали возвращение родственника домой, они сами это придумали, а я согласилась. У моих детей не было нормального отца, и узнай Воронов, как они все воодушевились, услышав, что он появится, пусть и временно. Ты очень бы удивился. Риточка и сказала, но не так уверенно, как рассчитывала. Я и сама её едва расслышала. "Пап, что, уже выписался?" Зато Стёпка прыгнул ближе, задрал рыжую вихрастую голову и улыбнулся к гостю во весь щербатый рот, в котором лезли боковые резцы. «Хо, привет! А ты классный! Хочешь со мной поиграть?» «Стёп!» — поспешила я предотвратить катастрофу. «Я ведь говорила, что папа вас не помнит. Давай ни сегодня, ни сейчас». «Да я помню, мам!» — не растерялся сын, ничуть не огорчившись. «А когда? Можно я ему покажу свой трансформер, который ты мне купила? Пап!» Обратился он к Ворону вот так, словно это давно было у него в привычке. «Там знаешь, какой армейский робот! У него даже броня есть из супер-бластер! Я назвал его Громила, потому что он сильный. А ещё у него есть...» «Нет, нельзя!» «Ну, мам!» Воронов стоял без движения, уронив сумку к ногам и забыв, как моргать. На Стёпку он смотрел, как на маленького инопланетянина, рыжего и опасного, собирающегося его, если не захватить и поработить, то уж укусить точно. Это что, все мои? Только и выдохнул он, обведя взглядом детей и посмотрев на меня. Ну, хм. Я подняла плечи и опустила. Если Воронов когда-нибудь и захочет убить своего секретаря за коварный подлог действительности, то надеюсь, я к тому моменту смогу им объяснить необходимость такого поступка. Да, твои, заставила себя ответить, добавив про себя временно. Это Риточка, она старшенькая, это Стёпа, а самая маленькая Соня. Сонечка, услышав, что о ней сказали, подбежала ближе и поймала ладошками мои пальцы. Поднялась на носочки. «Мам, у Кати ручка болит, а Рита мне пластырь не дала. Можно я сама возьму один из аптечки? Ну, пожалуйста, мамочка, самый ненужный!» «Нет, солнышко, всё, что лежит в аптечке, нет для детей. Мы же говорили об этом. Давай попозже вместе Катю полечим, хорошо?» «Кто такая Катя?» Подал голос воронов, и такие глаза у него сделались большие, а щёки бледные, что я, не удержавшись, улыбнулась мужчине. «Это Сонечкина любимая кукла. Все жильцы этой квартиры здесь. Не переживай, больше никого нет». О, «А, а я-то уже было подумал, что...» И утер кулаком лоб. «Бедный, стало по-человечески шефа жалко. Но ничего, я ведь не собиралась перекладывать на него свои заботы. Когда поймёт это, станет легче». «Ну, раздевайся, Андрей, раз уж познакомились». А ужинаем? Ты, наверное, голодный, предложила я, снимая с себя пуховик и вешая его на длинную вешалку к детским вещам. Сняв с головы шапку, поправила хвост и повернулась к мужу, собираясь ему помочь раздеться. Но он уже и сам расстегнул куртку и теперь хмуро осматривался вокруг. Квартира у нас с детьми была хорошая и довольно просторная, трёхкомнатная, улучшенной планировки, с большой лоджией и кухней. Не в самом престижном спальном районе города, но зато располагалась в новом жилом комплексе с отличной детской площадкой и друзьями по соседству. До знакомства с Матвеем Ивановичем и работы в Сезаме я о такое и мечтать не могла. Но однажды решилась и взяла ипотеку. Да, на 20 лет, ну и что. Надоело по съёмным квартирам мотаться, а теперь у каждого был свой угол. А то, что обставить эти углы пока нечем, и обои мыслиской и тамаркой сами клеили, я не очень-то переживала. Главное — стены, а мебель — дело наживное. А гости, если и приходили, то все свои. И потом у меня, конечно же, было всё необходимое для жизни, самое необходимое, но и только. Я вдруг увидела свою квартиру глазами Воронова и приуныла. Да, не хоромы и близко. По нынешним меркам слишком скромно, но просторное и тепло, что тоже немаловажно. И если подумать, что это не ему здесь всю жизнь жить, а мне с детьми, то и стыдиться нечего. Подумаешь, прихожей ни шкафа для одежды. Я и хотела в кредит взять, так он зарплату резал. Зато вешалка на стене имеется, длинная, всем места хватит. Мы тут недавно живём, зачем-то объяснила. Не успели ещё всё купить. Сколько? 2 года. Ясно. Господи, хоть бы не спросил ничего такого, на что я не смогу ответить. Не только ему, мне самой бы сейчас в чувство прийти, понять, как себя с ним вести и перестать в душе дрожать зайцем. Ох, надеюсь, что память к нему скоро вернётся, и мы все окажемся в той точке, от которой ушли. Лишенко разберётся с Куприяновым и Нелечкой. Матвей Иванович чудесным образом встанет на ноги и снова возглавит Сезам, а его внук уедет в свою Германию, жить с комфортом, без покушений, волнений и секретарш с детьми. Сняв сапоги, я поставила их на коврик, поправила на бёдрах вязаное платье и посмотрела на Воронова. «В общем, дальше сам, не маленький. Двери все открыты, замки тоже. А мне пора детей кормить. И тебя. Я буду на кухне. Мой руки и приходи. Подумаем, как быть дальше». Соня и Стёпка, услышав, что ужин предполагается в компании нового папы, на перегонки помчались в ванную, и Риточку за собой утянули. Муж молчал, и я ушла. Если сбежит, ну и к чёрту. А я сделала всё, что могла. Не могу же я его к себе привязать. Не сбежал, хотя долго не показывался из прихожей. А потом стоял на пороге кухни и смотрел на нас. Опёршись, причём, о стену. Вроде здесь, она вроде и нет. От его взгляда и дети притихли. Я уже и спагетти сварила, и бифстроганов разогрела, и салат на скорую руку из огурчика, укропа и пекинской капусты покрошила. На секунду, расставляя на столе тарелки, засомневалась, не просто ли. А потом сама на себя рассердилась. Некого мне из себя корчить, что есть в холодильнике, то и будем есть. Потом в своих ресторанах отъесться. Садись, Андрей, всё готово, пора ужинать. Воронов не стал ломаться и сел за стол, но весь ужин просидел в шоке от всего увиденного, услышанного и от нас. Я прямо чувствовала, как он ощущает себя не в своей тарелке и не понимает, что с этим делать. Ел вяло, но всё равно справился раньше, чем дети, которые только и делали, что таращили на него глаза. А вот кофе выпил быстро, добавки не просил, но я сама налила, знала, что будет мало. Слушай, я понимаю, что у тебя стресс, неприятие действительности, и мы все кажумся незнакомцами. Я постараюсь тебя не беспокоить и дать ко всему привыкнуть. Не нужно с нами сидеть, если не хочешь. Иди в спальню, там кровать и телевизор. Отдохни и выспись. Я пока буду ночевать в комнате у Сонечки и Стёпки. А сейчас мне посудом и те уроки с детьми делать надо. Завтра воскресенье, но иначе со всеми не успеть». «А мне?» — огорошил меня внезапным вопросом воронов, поднимая взгляд от стола. Посмотрел пристально и как-то горько. «Что тебе?» — не поняла я. «Мне с ними уроки делать не нужно? Он серьёзно, что ли? Я растерялась. Или шутит так от отчаяния?» У риточки из орта чуть печенье не выпало, а у меня из пальца в чашку с чаем, которую я всё никак не могла допить. Э-э, не сегодня, и точно не завтра. Когда сам захочешь и будешь готов. Если будешь, подумав, уточнила. В том, что он никогда не захочет, не сомневалась. Поэтому встала из-за стола и пошла показывать гостю спальню, наказав детям оставаться в кухне. Вчера был сумасшедший вечер. Я как смогла, разложила и развесила вещи Воронова, принесённые сержантом Лышенко, в свой шкаф. И совместное семейное фото в тумбочке у кровати оставила: мама, папа, дети. Сейчас я уже не боялась, что дети его изобьют. И незаметно достала рамку из выдвижного ящичка и поставила сверху. Я долго сопротивлялась, но Тамарка убедила: так надо. Прямое доказательство и чтобы гоблину сразу в лоб. Она в кино видела. Тем более, что Костик у нас первоклассный веб-дизайнер. Почему бы и не подстраховаться? Кто этого вредного Воронова знает? Костик Лиха с задачей справился, но я, пока фото шефа со встречи с инвесторами на сайте фирмы нашла, чуть не взапрела. А Мережка молодец, раз-два и тут же распечатал. Ух, надеюсь, завтрашний день будет полегче, чем сегодняшний. Когда уже гораздо позже, уложив детей спать, я сама засыпала в Стёпкиной кровати, одна мысль не давала покоя. И почему Воронову так не нравятся рыжие девушки?